Посол выпил еще чашу вина, а летописец уже посматривал на него с боязнью. Дворцовое вино крепкое. Успеет ли посол рассказать все, что нужно Харизму шаху, или заснет? тощий старый слуга опять подлил вина в серебряную чашу. — Я именно говорю о войске, — спокойно возразил посол. С того дня, как Чингис хан был объявлен великим Каганом, все татары, раньше враждовавшие, стали его единым покорным войском. Он сам разделил татар на тысячи, сотни и десятки, и сам назначил над ними своих тысяцких, сотников и десятских, отвергнув родовых ханов, если он им не доверял. Он также провозгласил через Гонцов новый закон что ни один кочевник не смеет враждовать с другим кочевником, грабить или обманывать другого кочевника. За каждый такой проступок последует от него одно наказание — смерть. А разрешает ли закон Чингисхана грабить и обманывать людей другого, не татарского племени? «Разумеется», — сказал посол. Это даже считается у них особой доблестью — ограбить, обворовать или убить человека другого не татарского племени. «Понимаю, понимаю», — прошептал летописец. «А что сказали простые скотоводы? Уменьшился ли их голод?» Чингисхан провозгласил, что подчиненные ему племена составляют единственный во Вселенной избранный небом народ что они будут носить отныне имя «монголы», что означает «побеждающие». Все же остальные народы на земле должны стать рабами монголов. Непокорные ему племена Чингисхан вычистит с равнины земли, как сорные вредные травы, и останутся жить одни монголы. Ледописец сплеснул руками. Значит ли это, что татарский Каган и к нашей границе пришел с требованием, чтобы правоверные ему подчинились. Но у нашего путешаха огромное войско смелых воинов, которые сражаются как львы под священным зеленым знаменем ислама. Ведь это безумие, это детская сказка думать, что такое доблестное мусульманское войско, такой прославленный полководец, как Харызм-Шах Алла-Аддин-Мухаммед – Покоряться безумному хану простых скотоводов. Священная тень самого пророка витает над нашим войском и ведет его к победам. Посол сложил пухлые руки на грузном животе, вздохнул и закрыл глаза. «Я же предупреждал тебя, что ты назовешь мои рассказы баснями и сказками». Нет, — Нет-нет, почтенный гость, говори дальше, я слушаю тебя, хотя слишком необычно, невероятно все, что ты говоришь. Посол выпрямился. Девушка заметила, что глаза его горели умом и бодростью, но он снова как будто устало закрыл их и вяло продолжал. Татарский каган видел, что жадность ханов не уменьшилась что голод и нужда простых пастухов усилились, что татарский народ накопил силу, которую он раньше тратил бесплодно во взаимной резне. Поэтому, чтобы простые скотоводы не пошли против своих ханов, Чингис-хан решил направить эту накопленную силу в другую сторону. Он созвал курултай то бишь совет знатнейших ханов, и сказал им, Вам скоро предстоит великий поход. Вы вернетесь с войны, увешанные золотом. Гонят обуны коней, стада скота и толпу искуснейших рабов. Я досуто накормлю беднейших пастухов. Я оберну их с животы драгоценным шелком. Каждому дам несколько пленниц. Мы покорим богатейшую страну, и все вы вернетесь такими богачами, что у вас не хватит вьющного скота» чтобы притащить добычу к вашим юртам. Весной, когда степь зазеленела хорошим подножным кормом, Чингисхан повел конное голодное войско на древний, богатый Китай. Он разметал встречные китайские войска. Он носился, как буря по стране, обратил в залу и пепел тысячу китайских городов, и только через три года войны, покорив половину Китая, Озягченный безмерной добычей, он вернулся в свои степные кочевья. — Да хранит нас Аллах от этого! — прошептал летописец. — Все, что я сказал, опять кажется тебе сказкой, а между тем все это правда. Скажи, пожалуйста, почтенный Махмуд Ялвыч, какой с виду этот необычайный полководец Чингисхан? Он высокого роста, и хотя ему уже больше шестидесяти лет, он еще очень силен. Тяжелыми шагами и неуклюжими ухватками он похож на медведя, хитростью на лисицу, злобой на змею, стремительностью на барса, неутомимостью на верблюда, а щедростью к тем, кого он хочет наградить, на кровожадную тигрицу, ласкающую своих тигрят. У него высокий лоб, длинная узкая борода и желтые немигающие глаза, как у кошки. Все ханы и простые воины боятся его больше пожара или грома. А если он прикажет десяти воинам напасть на тысячу врагов, то воины бросятся, не задумываясь, так как они верят, что победят. Чингисхан всегда одерживает победы. «Я прожил много лет» сказал летописец, и видел много славных и храбрых полководцев, но таких людей, как ты описываешь, мне встречать не приходилось. Очень похоже на сказку твоя речь. Объясни мне, если можешь, почему татарский каган, сделав богатым каждого пастуха, теперь вдруг сам оказался на нашей границе, так далеко от своей родины?